Дорогие друзья, послушайте сказку Вениамина Коверина Песочные часы. В пионерском лагере появился новый воспитатель. Ничего особенного, обыкновенный воспитатель. Большая чёрная борода придавала ему странный вид, потому что она была большая, а он маленький. Но дело было не в бороде. В этом пионерском лагере был один мальчик, его звали Петька. Потом там была одна девочка, её звали Таня. Все говорили ей, что она храбрая, и это ей очень нравилось. А кроме того, она любила смотреться в зеркало, и хотя каждый раз находила там только себя. А всё-таки смотрела и смотрела. А Петька был трус. Ему говорили, что он трус, но он отвечал, что зато он умный. И верно, он был умный и замечал то, что другой и храбрый не заметит. И вот однажды он заметил, что новый воспитатель каждое утро встаёт очень добрый, а к вечеру становится очень злой. Это было удивительно. Утром ты хоть что у него попроси, никогда не откажет. К обеду он был уже довольно сердитый, а после мёртвого часа только гладил свою бороду и не говорил ни слова. А уж вечером лучше к нему не подходи, он сверкал глазами и рычал. Ребята пользовались тем, что по утрам он добрый. В реке сидели часа подва, стреляли из рогатки, дёргали девочек за косы. каждый делал что ему нравилось. Зато уже после обеда нет, все ходили мирные, вежливые и только прислушивались ни рычит ли где-нибудь борода, так его прозвали. Ребят, которые любили ябедничать, ходили к нему именно вечером перед сном. Но он обыкновенно откладывал наказание на завтра, а утром вставал уже добрый-придобрый, с добрыми глазами. из доброй длинной чёрной бородой. Это была загадка. Но это была ещё не вся загадка, а только половина. Петька очень любил читать. Должно быть, поэтому он и был такой умный. Он повадился читать, когда другие ребята ещё спали. И вот однажды, проснувшись рано утром, он вспомнил, что оставил свою книгу в читальне. Читальня была рядом с комнатой Бороды, и когда Петька пробегал мимо, он подумал: "Интересно, какой Борода во сне?" Кстати, дверь в его комнату была открыта, не очень, а как раз чтобы заглянуть. Петька подошёл на цыпочках и заглянул. Знаете, что он увидел? Борода стоял на голове. Пожалуй, можно было подумать, что это утренняя зарядка. Борода постоял немного, а потом вздохнул и сел на кровать. Он сидел очень грустно и всё вздыхал, а потом раз и снова стал наглу. Да так ловко, точно это было для него совершенно то же самое, что стоять на ногах. Это действительно была загадка. Петька решил, что Борода прежде был клоуном или акробатом. Но ну, зачем же ему теперь стоять на голове до да вчераного утра, когда на него никто не смотрит? И почему он вздыхал и грустно качал головой? Петька думал, думал, и хотя он был очень умный, но всё-таки ничего не понимал. На всякий случай он никому не рассказал, что новый воспитатель стоял на голове. Это была тайна. Но потом он не выдержал и рассказал Тане. Таня сперва не поверила. Врёшь? Тебе это не приснилось? Да нет. Ну, будто не приснилось, а на самом деле приснилось. Честное слово. Хочешь сама посмотри. Хочу. Нужно вам сказать, что Таня очень любила нового воспитателя, даром что он был такой странный. Ей даже нравилась его борода. Он часто рассказывал Тане разные истории, и Таня готова была слушать их с утра до ночи. И вот на другое утро весь дом ещё спал, Петька и Таня встретились у читальни и на цыпочках пошли к Бороде. Но дверь была закрыта, и они только услышали, как Борода вздыхает. Оно же нужно вам сказать, что окно этой комнаты выходило на балкон, и если влезь по столбу, можно было увидеть, стоит борода на голове или нет. Петьк струсил, а Таня полезла. Она влезла и посмотрела на себя в зеркальце, чтобы узнать, не очень ли она растрепалась. Потом на цыпочках подошла, как нуда так и ахнула. Борода стоит на голове. <сосы> а я тебе что говорил? Конечно, они не знали, что это окно открывается внутрь. И когда Петька и Таня налегли на него и стали шептаться, оно вдруг распахнулось раз. И ребята хлопнулись прямо к ногам бороды. То есть не к ногам, а к голове, потому что он стоял на голове. Если бы такая история произошла вечером или после тихого часа, мм, Не здоровать вы тогда Тани и Петьки. Но борода, как известно, по утрам был добрый при добры, поэтому он встал нам, и только спросил, ребят, не очень ли они ушиблись. Петька был ни жив ни мёртв. А Таня даже вынула зеркальце, чтобы посмотреть, не потеряла ли она бантик по колицела. Ушиблись? Ну всё, ребята. Я мог бы, конечно, сказать вам, что доктор прописал мне стоять на голове по утрам. Но не надо врать. Вот моя история. Когда я был мальчиком таким как ты, Петя, я был очень невежею. Да? Никогда, вставая из-за стола, я не говорил маме спасибо. А когда мне желали спокойной ночи, только показывал язык и смеялся. Вот это да. Никогда я вовремя не являлся к столу, и нужно было 1000 раз звать меня, пока я наконец отзывался. У -у -у. В тетрадях у меня была такая грязь, что мне самому было неприятно. Ну раз уж я был невежливый, не стоило следить и за чистотой в тетрадях. Мама говорила: "Вежливость и аккуратность Я был невежливый, стало быть, и неаккуратным. Да. Никогда я не знал, который час, и часы казались мне самой ненужной вещью на свете. Ох, кто тут? Ведь и без часов известно, когда хочется есть. А когда хочется спать, разве без часов не известно? И вот однажды к моей няне У нас в доме много лет жила старая нянь. Пришла в гости одна старушка. Только она вошла, как сразу стало видно, какая она чистенькая и аккуратная. На голове у неё был чистенький платочек, а на носу очки в светлой оправе. В руках она держала чистенькую палочку, и вообще она была должна быть самая чистенькая и аккуратная старушка на свете. Вот она пришла и поставила палочку в угол. Очки она сняла и положила на стол. Платочек тоже сняла и положила себе на колы. Конечно, теперь бы мне понравилось такая старушка. Но тогда она мне почему-то ужасно не понравилась. Доброе утро, мальчик. Я показал ей язык и ушёл. Язык. И вот что я сделал, ребята. Я потихоньку вернулся. Залез под стол и стащил у старушки платочек. Ой, мало того, я стащил у неё из подноса очки. Вот очки. Потом я надел очки, повязался платочком, вылез из-под стола и стал ходить, сгорбившись и опираясь на старушку, упал. Вот Ещё. Конечно, это было очень плохо, но мне показалось, что старушка не так уж обиделась на меня. Она только спросила: "Всегда ли я такой невежливый?" А я вместо ответа опять показал ей язык. Слушай, мальчик, я не могу научить тебя вежливости, но зато я могу научить тебя точности. А точности да вежливости, как известно, только один шаг. Не бойся. Я не превращу тебя в стенные часы, хотя и стоило бы, потому что стенные часы это самая вежливая и точная вещь в мире. Никогда они не болтают лишнего, и только знать себе делают своё дело. Но мне Жаль тебя, жаль. Ведь стенные часы всегда висят на стене, а это скучно. Скучно. Лучше я превращу тебя в песочные часы. была эта старушка. Да кто? Это была фея вежливости и точности. Фея. Да. Не даром она была в таком чистеньком платочке и с такими чистенькими очками на носу. И вот она ушла, а я превратился в песочные часы. Как? В настоящие? Конечно, я не стал настоящим песочными часами. Вот у меня, например, борода. А где же видано у песочных часов борода? Но я стал совсем как часы. Я стал самым точным человеком на свете. А от точности до вежливости, как известно, только один шаг. Тогда почему же вы такой грустный? Да, почему? Потому что самого главного в вежливости и точности мне не сказал. А чего главного? Она не сказала, что каждое утро мне придётся стоять на голове, потому что за сутки песок пересыпается вниз. А ведь когда в песочных часах песок пересыпается вниз, их нужно перевернуть вверх ногами. Она не сказала, что по утрам, когда часы в порядке, я буду добрым придобрым А чем ближе к вечеру, тем будет становиться всё злее. Mm -hmm. Вот почему я такой грустный, ребят. Мне совсем не хочется быть злым, ведь на самом деле я действительно добрый. Мне совсем не хочется каждое утро стоять на голове. В мои годы это неприличный глупый. Я даже я даже отрастил себе длинную бороду, чтобы не было видно, что я такой грустный. Но мало помогает мне порада. А если найти эту фею и попросить, чтобы она снова сделала вас человеком? Да это можно сделать, конечно, если тебе меня действительно жаль. Очень. Мне вас очень жаль, честное слово. Тем более, если бы вы были мальчик, как Петька. А воспитателю стоять на голове неудобно. Петька тоже сказал, что да. Жаль. И тогда Борода дал им адрес феи вежливости и точности и попросил их похлопотать за него. Сказано сделано. Но Петька вдруг испугался. Он сам не знал, вежливый он или невежливый. А вдруг фее вежливости и точности захочется его во что-нибудь превратить? И таня отправилась к фее одна. Это была самая чистенькая комната в мире. На чистом полу лежали разноцветные чистые половики. Окна были так чисто вымыты, что даже нельзя было определить, где кончается стекло и начинается воздух. На чистом подоконнике стояла герань, и каждый листик так и блестел. В одном углу висела клетка с попугаем, и у него был такой вид, как будто он каждое утро моется с мылом. А в другом висели ходики. Что это были за чудесные ходики? Они не говорили ничего лишнего, а только тик-так. Но это означало: "Вы хотите узнать, который час? Пожалуйста". Самофей сидела у стола и пила чёрный кофе. Тани поклонилась так вежливо, как только могла. Притама напесмотрела в зеркальце, чтобы узнать, как это у неё получилось. Здравствуйте. Здравствуй. Ну что ж, Таня? Я ведь знаю, зачем ты пришла. Но нет, нет. Он очень, очень противный мальчишка. Да он, он давно уже не мальчишка. У него длинная чёрная борода. Хм. Для меня он ещё мальчишка. Нет, пожалуйста, не проси за него. Я не могу забыть, как он стащил мои очки и платочек, и как передразнивал меня, сгорбившись и опираясь на палку. Надеюсь, что с тех пор он довольно часто вспоминает обо мне. А может быть, вы всё-таки расклодовали бы его? Мы его очень любим, когда он добрый. И если в лагере узнают, что ему приходится стоять на голове, над ним будут смеяться. Я его так жалею. Ох. Ты его жалеешь? Ну, это другое дело. Это первое условие для того, чтобы я простила. Но подсилули тебе? Второе условие. Какое же? Ты должна отказаться от того, что тебе нравится больше всего на свете. Ты не должна смотреться в зеркальце ровно год и один день. Вот тебе раз. Целый год не смотреться в зеркало. Как же быть? Завтра в пионерском лагере прощальный бал, и я как раз собиралась надеть новое платье, то самое, которое хотела надеть целый лето. Это очень неудобно. Например, утром, когда заплетаешь косы, как же без зеркала? Ведь я тогда буду растрёпанная. А ведь я тогда буду растрёпанная, и вам самой это не понравится. Как хочешь. Конечно, это ужасно. Ведь по правде говоря, я смотрю в зеркальце каждую минуту. А тут, здравствуйте, целый год, да ещё целый день. Но ведь мне это всё-таки легче, чем бедному Бороде каждый утро стоять вверх ногами. Я согласна. Вот моё зеркальце. Я приду за ним через год. И через день И вот Таня вернулась в лагерь. По дороге она старалась даже не смотреть в лужи, которые попадались ей навстречу. Она не должна была видеть себя ровно год и день. Ох, это было очень долго. Но раз она решила, значит, так и будет. Конечно, Петьке она рассказала, в чём дело, а больше никому. Потому что хотя была и храброй, но всё-таки побаивалась, что девчонки возьмут да и подсунут зеркальце, и тогда всё пропало. А Петька не подсунет. Интересно. А вот если ты увидишь себя во сне, А во сне не считается. А не считается. А, слушай. А если ты во сне посмотришь в зеркальце, тоже не считается. А не считается. Ну, ясно. Вроде она просто сказала, что фея расколдует его через год и день. Он обрадовался, но не очень, потому что не очень поверил. И вот для Тани начались трудные дни. Пока она жила в лагере, ещё можно было кое-как обходиться без зеркала. Она попросила Петьку: "А будь моим зеркалом". С зеркалом? Хорошо. Так, ну-к-да. Так. Так. А, во, кривой пробор. Так, поправь. Ну вот, бант завязан коса. Он замечал даже то, что самой Тане в голову не приходило. Кроме того, он уважал её за сильную волю, хотя и считал, что год не смотреться в зеркало это просто ерунда. Он, например, хоть бы 2 года не смотрелся. Но вот кончилось лето, и Таня вернулась домой. Таня, что с тобой? Ты, наверное, ела черничный пирог? Ах, мама, это потому, что перед отъездом я не видела Петьки. Она совсем забыла, что мама ничего не знает об этой истории. Но Тане не хотелось рассказывать, а вдруг ничего не выйдет. Да, это была не шутка. День проходил за днём, и Таня даже забыла, какая она. А прежде думала, что хорошенькая. Теперь случалось, что она воображала себя красавицей, а сама сидела с чернильной клякцей на лбу. А иногда наоборот, она казалась себе настоящим уродом, а сама была как раз хорошенькая, румяная, с толстой косой с блестящими глазами. Но всё это пустяки в сравнении с тем, что случилось во дворце пионеров. В городе должен был открыться дворец пионеров. Это был превосходный дворец. В одной комнате стоял капитанский мостик, и можно было кричать в рупор: "Стоп! Задний ход!" В кают-компании ребята играли в шахматы, а в мастерских учились делать игрушки какие-нибудь. А самый настоящий игрушечный мастер в чёрной круглой шапочке говорил ребятам: "Это так или это не так". В зеркальном зале были зеркальные стены, и куда ни взглянешь, всё было из зеркального стекла: столы, стулья и даже гвоздики, на которых в зеркальных рамах висели картины. Зеркала отражались в зеркалах, и зал казался бесконечным. Целый год, ребята, ждали этого дня. Многие должны были выступать и показать своё искусство. Скрипачи по целым часам не расставались со скрипками, так что даже их родители должны были время от времени закладывать уши ватой. Художники ходили перемазанные красками, танцоры упражнялись с утра до вечера, и среди них Таня. Как она готовилась к этому дню? Ленточки, которые заплетают в косы, она гладила 8 раз. Ей всё хотелось, чтобы в косах они остались такими же гладкими, как на гладильной доске. Танец, который Тане должна была исполнить, Она каждую ночь танцевала во сне. И вот наступил торжественный день. Скрипачи в последний раз взяли за свои скрипки, и родители вынули ваты из ушей, чтобы послушать их минуэты и вальсы. Таня в последний раз протанцевала свой танец. Пара. И все побежали во дворец пионеров. Кого же Таня встретила у подъезда? Будь моим зеркалом. Угу. Всё хорошо. Только нос как картошка. <связь> был здесь и борода. Открытие было назначено на 12:00 утра, и он поэтому был ещё добрый. Его посадили в первом ряду, потому что нельзя же человека с такой длинной, прекрасной бородой посадить во втором или в третьем. Он сидел и с нетерпением ждал, когда выступит Таня. И вот скрипачи исполнили свои вальсы и менюэты, а художники показали, как чудесно они умеют рисовать, и главный распорядитель с большим голубым бантом на груди прибежал и крикнул: "Таня! Тань! Таня, Таня! Таня! Таня! Сейчас будет танцевать Таня. Но, Но где, где же она? Где же она?" Там Шенок. Таня, на В самом деле, где же она? В самом тёмном углу она сидела и плакала. Плакала, закрыв лицо руками. Я не буду танцевать. Я не знала, что мне придётся танцевать в зеркальном зале. Ну и что там? А почему что? То загу. Ну вот и пусти, да. ведь это же очень красиво. Ой, ты увидишь да. себя сразу в сотни зеркалах. Ты же да, тебе да, не нравится? Да. Первый раз в жизни встречаю такую девочку. Ну, Тань, ты же обещала. Значит, ты должна. Да. Ну, хорошо, хорошо. Я буду танцевать. Она, и, сказал, Ой, она была в лёгком белом платье, таком лёгком, чистом и белом, что сама фея в вежливости и точности, которая так любила чистоту, осталась бы довольна. Прекрасная девочка. На этом все сошлись, едва она появилась на сцене. Однако посмотрим, сказали все про себя, как она будет танцевать. Конечно, она очень хорошо танцевала, особенно когда можно было кружиться на одном месте или кланяться, приседая, или красиво разводить руками. Но странно, когда нужно было бежать через сцену, она останавливалась на полдороге и вдруг поворачивала назад. Она танцевала, как будто сцена была совсем маленькая. Оно же нам скажет, что сцена была очень большая и высокая, как и полагается во дворце пионеров. Ну, дурна. Ну, к сожалению, не очень, не, очень. <звы> <звы> <звы> она танцует, не уверен. Она затанцеет, не уверена. Она как будто что-то боится. <звы> Надо посмотреть, как странно она протягивает руки перед <звы> собой, как бежит через сцену. <звы> она боится. Упас. Нет, она никогда не научится хорошо танцевать. Нет, научится, завод там не кричит. Но эти слова как будто донеслись до Тани. Она понеслась по сцене, ведь в зеркальном зале было много её друзей и знакомых, и ей очень хотелось, чтобы они увидели, как хорошо она умеет танцевать. Больше она ничего не боялась. Во всяком случае, никто больше не мог сказать, что она чего-то боится. И во всём огромном зеркальном зале только один человек всё понимал. Как же он волновался за Таню. Это был Петька. Смотрите-ка. Девятая да девочка прекрасно танцует. Прекрасно. Великолепно. Красота. Ой, а -а -а! Ой упала, упала. Она упала, посмотрите. Что такое? Она, Она упала. Вы не можете себе представить, какой переполох поднялся в зале, когда ещё кружась в воздухе Она упала со сцены. Все испугались, закричали, бросились к ней и испугались ещё больше, когда увидели, что она лежит с закрытыми глазами. Борода в отчаянии стоял перед ней на коленях. Он боялся, что она умерла. сами. Понимаете, она обещала не смотреться в зеркало ровно год и день. Вот, а прошло только полгода. Ты не беда, что у неё закрыты глаза. В соседней комнате она их откроет. Наверное, она расскажет. Совершенно верно. В соседней комнате Таня открыла глаза. Ох, как я плохо танцевала. Пожалуй, на этом можно было бы окончить сказку о песочных часах. Да нет, нельзя. Нельзя, потому что на другой день сама фея вежливости и точности пришла к Тане в гости. Она пришла в чистеньком платочке, а насунью были очки в светлой оправе. Свою палочку она поставила в угол, а очки Снелай положила на стол. Здравствуйте, тётя Фия. Ну, здравствуй, Таня. Ты исполнила своё обещание, Таня. Хотя прошло ещё только полгода и полдня, но ты отлично вела себя за эти полдня и полгода. Что ж, придётся мне расклдовать этого противного мальчишку. Спасибо, тётя Фея. Да-да, придётся расклдовать его, хотя он вёл себя тогда очень плохо. Надеюсь, с тех пор он чему-нибудь научился. Вот да, с тех пор он стал очень вежливым и аккуратным. И потом Он уже давно не мальчишка. Он такой почтенный дядя с длинной чёрной бородой. Для меня он ещё мальчишка. Ладно. Будь по-твоему. Вот тебе твоё зеркальце. Возьми его и помни, что в зеркальце не следует смотреться. слишком часто. С этими словами фея вернула Тане её зеркальце и исчезла. И Таня осталась вдвоём со своим зеркальцем. Ну-ка, посмотрим из зеркальца. На неё смотрела всё та же Таня. Но теперь она была решительная и серьёзная, как и полагается девочке, которая умеет держать своё слово. Конечно, вы хотите узнать, ребята, что теперь поделывает борода? Фея расколдовала его, так что теперь он уже нисколько не похож на песочные часы ни внутри, ни снаружи. Больше он не стоит по утрам на голове. Но по вечерам он ещё иногда бывает злой. И когда его спрашивают: "Что с вами? Почему вы такой злой?" Он вежливо отвечает: "Не беспокойтесь, пожалуйста, это привычка". Дорогие ребята, вы слушали сказку Вениамина Коверина Песочные часы. В передаче принимали участие народная артистка СССР Вера Васильева, народный артист РСФСР Николай Литвинов, заслуженный артист РСФСР Виктор Байков, Зинаида Бакарёва, Наталья Рязанова, артисты Сергей Гражданкин, Наталья Захарова и Наталья Прудникова.